Глава вторая. Воспитание Иоанна. Воспитание Иоанн Васильевич получил по фребелю. Восемь часов утра он уже был на ногах и для развития мускулов делал гимнастику. Остроконечным же злом бил своего спальника. Потом приступал к гимнастике, развивающей мускулы ног. Около часа топтал ногами стольника. В десять начинался урок русского языка, царь ругал бояр. В одиннадцать Иоанн Васильевич приступал к занятию чужими языками. Вырезывал языки у провинившихся приближенных, а оставшиеся части тела бросал в темницу. После завтрака маленький Грозный выезжал из дворца изучать народ. Изучал он народ не поверхностно, как это делается теперь, а основательно, анатомически каждого изучаемого разрезывал на несколько частей, и каждая часть подвергалась изучению. Однажды Иоанну Васильевичу передали известные слова Калигулы: «Как бы мне хотелось, чтобы у всех людей была одна голова, и чтобы я отрубил эту голову». Молодой Иоанн, вздохнув, сказал «Я не утопист, я знаю, что сколько людей, столько голов, и работы будет много» и, подняв очи горе, прибавился смирением. Что ж, будем трудиться, терпение и труд, все перетрут. Так рос молодой Грозный.